Глава 4. Аристит, Матье, Алено, Мэту, Анетта, Ксавье и я молча слушали объяснение Флина. Потом Аристит взорвался. Ковчег? Она хочет, чтобы мы построили ковчег? Флинн пожал плечами. Не совсем. Это искусственный риф, плавучая стена. Как ни назови, но понятно, как она будет работать. Песок вон оттуда, он указал вдаль, на Т." Вместо того, чтобы уходить прочь от берега, начнет возвращаться сюда, на Лагулю. Это, если хотите, пробка, которая не даст Лессалану утечу в море. Снова царилось долгое растерянное молчание. И ты думаешь, что это послание от нашей святой? От кого же еще невинно отозвался Флин? Матья поддержал его. «Это же наша святая», — медленно произнес он. «Мы просили у нее спасения. Вот она и указывает нам путь». Еще несколько кивков. Всем стало ясно, они неправильно истолковали исчезновение святой. Очевидно, она была в отлучке, потому что искала ответ на их вопрос. Ома взглянул на Флина. «Но нам не из чего строить стену», — запротестовал он. «Посмотри, во сколько мне обошлось привезти камень для ветряка Э, целое состояние». Флин покачал головой. Камни вообще не нужно, — сказал он. Нужно что-нибудь плавучее, это не волнолом. Волнолом останавливает размывание, по крайней мере, на время. Но это гораздо лучше. Риф, если его построить в нужном месте, обрастает собственными укреплениями со временем. Орестит затряс головой. Ничего у тебя не получится даже за десять лет. Но Матья вроде бы заинтересовался. Я думаю, что может получиться, — медленно сказал он.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 «Есть же бреман один», — высказался Омэ Картошка. «Может, у нас получится взять его на прокат». «И усинец на три шкуры взорвался арестит. «Вот это уж точно будет чудо». Ален долго молча смотрел на него. «Дезерэ правильно сказала», — произнес он наконец. «Мы уже слишком много потеряли. Слишком много всего». Арестит повернулся на деревяшки, но я видела, что он все еще слушает.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 А Мэг, Савье, Туанет и остальные терпеливо ждали. Если Генулей и Бастунея поддержат план, все остальные пойдут за ними. Матья все смотрел, непроницаемо за начальственными усами. В плен улыбнулся и затаило дыхание. Потом арестит кратко кивнул, на острове так выражают почтение. Матья кивнул в ответ, они пожали друг другу руки. Мы прокричали «Ура!», приветствуя их решение под каменным взглядом Марины Морской, покровительницы всего потерянного в море.